Как бы то ни было, после безуспешных попыток вернуть жену, муж дал Антонете развод, сам отправился на сытную должность в авиньон а его бывшая супруга переселилась в Версаль. Ее уже обуяло желание властвовать над королем и королевством. Представление ее как фаворитки короля прошло 15 сентября 1745 года. Королева Марии приняла новобранку с непроницаемым лицом, та вела себя скромно, почтительно заверила королеву в своем глубоком уважении. Фаворитка показалась всем присутствующим особо безобидной, доброй, хорошо воспитанной и деликатной. Королева примирилась с неизбежным и осталась довольна Впоследствии Помпадур так очаровала королеву Марию, что была включена в 1756 году в число придворных дам королевы, случай редкий. Сам же король был без ума от своей любовницы и не покидал ее покоев. Чтобы покончить с прошлым Антуанетты, он подарил ей выморочный титул маркизы де Помпадур, с которым она и вошла в мировую историю. А те же я получил дворянство, что далось легко для Помпадур ничего невозможного уже не было. Довольно скоро она поняла, почему так тяжела жизнь фаворита короля Льдовика XV. Этот красавец добряк был непостоянен и от фавориток требовались огромные усилия, чтобы удерживать его внимание, непрестанно развлекать его. По своей природе король был слаб, подвержен чужому влиянию, он пустил на самотек все дела, его занимали только удовольствие, и он не терпел ни своего каприза. Борьба за короля изматывала помпадурку. Все ее таланты уходили на то, чтобы казаться королю каждый раз новой, интересной и загадочной. С годами здоровье ее ослабло, ее мучили головные боли, хроническое переутомление, но усилием воли она преодолевала слабость и вновь выходила на версальскую сцену, чтобы нравиться королю. И так продолжалось двадцать лет. Хотя в начале 1750-х годов Помпадур совсем перестал интересовать короля как женщина, власть ее над ним была по-прежнему велика. Она оставалась для короля совершенно незаменимой, и он смотрел на мир глазами Помпадур. Ее влияние на государственные дела было огромно и разнообразно. Дипломатический представитель Федор Бехтеев в депеше из Парижа в 1757 году писал вице-канцлеру Воронцову «Вся сила состоит в маркизе Помпадур по чрезмерной милости и доверенности к ней королевской» то бесспорно, что она имеет весьма проницательный и прихитрый разум. Она все меры приняла и неусыпно старается о сохранении своего кредита, для того в министерстве посадила таких людей, которые не токмоп ей преданы были, но и знанием, и умом своим не равны были. Ее политика в том устремляет, чтобы не было первого министра или такого между статскими секретарями, который бы силу он его имел. Действительно, в умении держать власть в своих руках, расставлять на ключевые места в управлении своих людей, состояла сила Помпадур как государственного деятеля. Вообще, она всегда поддерживала выдвинутых ею людей, кем бы они ни стали. Несмотря на утомительную придворную жизнь, она выполняла обязанности неофициального, но могущественного премьер-министра. Известно, что в разных странах у нее была собственная дипломатическая служба, которая действовала параллельно Министерству иностранных дел и поставлял ей тайную информацию по внешней политике. От ее власти зависела политика Франции, вся деятельность государственного аппарата. Федор Бехтеев в 1757 году с беспокойством писал Воронцову «Госпожа Помпадурша уже больше четырех вторников, как нас, чужестранных министров, до себя не допускает что не знаю, чему приписывать должен». Именно Помпадур стала с французской стороны инициатором австро-французского союза. Для этого она сместила недавнего ведувшего иностранными делами государственного секретаря маркиза де Пиузье, и поставил на это ключевое место своего протеже, который придерживался той точки зрения, что с Австрией нужно помириться. Аббат Берни, полностью зависимый от Помпадур, начал вести тайные переговоры с австрийским посланником графом Штаренбергом. За ходом этих переговоров Помпадур внимательно следила и координировала усилия дипломатов. Король разделял ее взгляды на проблему. Из всех государственных дел ее, как и Елизавету Петровну, внешнеполитические дела волновали более всех других сфер управления.